Ганна Гамоюн. Пили на поминках пахийно крепко. Уговорились только, чтоб до света уйти в суматоху. Там их косые спьяну очи ничего уже не разворотят, не размажут, не порушат. Ганна вровень с Хой Макгрегором опрокидывала чарку за чаркой и с ужасом понимала, что злая пенистая горилка льется в горло, что твоя вода. Огонь в груди сжег. Сильнее пьяные травы, укрытый еловыми лапами, холмик, от которого ее не смогли увезти, унесли. Мастера стоял перед глазами, и сквозь него видела теперь Ганна все. И стол, словно в насмешку уставленный богатой стрипней, и кривое стекло бутыли и лица друзей, с которыми вот никакой беды не случилось, и мальчика этого злосчастного погубившего Хейно, и всю свою тоску на сто лет вперед. Чем же горе залить, хоть бы на час какой? Гана поднялась и оказалась опять сидящей на прежнем месте за столом, снова дернулась вверх, и еще раз, ноги ее не слушались. Не так проста оказалась белая, без всяких прикрас, вроде изюма или перца, честная горилка — С ног, выходит, свалила, но горя-то не утишила. Так горела в груди, что Гана решилась во что бы то ни стала выбраться наружу, на воздух, в прохладу ночную. Посидеть на бревенчатом крыльце, как мечтала с Хейно сиживать вечерами, да вот не позвал ни разу, ни замуж, ни просто так, и не позовет уже. Ждала, ждала. Да и нечего стало ждать. Ах, губы крепче закусить! Мне против такого горя выстоять еще. Неужто против горилки не стою ничего? Так и встала, и вышла из-за лавки, и до двери дошагала. Остальные не заметили. Далеко уже за полночь было, и ни одна бутыль каталась под столом, досадливо пинаемая ногами. А за дверью ночь стояла черная, как будто и нездешняя какая-то. Из черноты сыпался и шуршал в листьях, и траве угрюмый дождь. Холодная, ясная эта новая часть мира оплакивала своего мастера. Но у Ганы было собственное горе, с этим несоединимое, и плакать вместе с дождем ей было не в моготу. Так и стояла столбом, под навесом крыльца пялись в темноту внутри себя. А вот и ты, а я за тобой. Голос был тихий, внятный, без всякого выражения. По ступенькам Ганни поднялась закутанная в тряпье старуха. — А, это ты, черно! — Чёрно, равнодушно откликнулась Ганна. — Пришла плакать! — Некогда мне, — отрезала м'явты. — И забыла, что ли? В черном все цвета и все цветы выходят из черной земли. Пойдем со мной. Что, пора мне уже? Как будто с облегчением отдались в душе слова старухи. Пора, пора. Нечего тебе здесь делать. Эти пусть гойкую пьют. А нам с тобой не до баловства. Идешь? Ганна покорилась. Крепко пальцами обвела протянутую морщинистую руку, зажмурила глаза... Открыла глаза. Вокруг такая же темень стояла, словно под землей. Но на заостренных кольях ограды светились старухины фонари. Ганна было зажмурилась, но вспомнила, как служила старухе службу. Ничего, претерпелась, даже поближе к свету подносила то запутавшуюся веревку, то еще какую-то мелочь с подворья. Ничего, ничего. Главное не бояться. Заданный урок на совесть выполнить, а с пустыми руками старуха не отпустит. А старуха машет уже из приоткрытой калитки. Заходи, мол. Зашла. Огляделась Ганна, не изменилось ли что с прошлого раза. Нет, не изменилось. Как будто даже не вчера, как будто и вовсе не выходила Ганна за ограду, а так в загончик заглянула, парного мяса поросятам задала, да и вышла на двор. Все так и стоит, как стояло, и свет белый сверху льется из пустых глазниц. Ты нынче прямо в дом проходи. Ганна кивнула и полезла по шаткой лесенке. Едва откинула войлок, поняла, что за работа ей на сегодня припасена. Посреди избы дергалась и крутилась деревянная люлька, перекручивая веревки, привязанные ко вбитому в потолок крюку, а в ней заходился нечеловеческим криком младенец. Ганна бестрепетной рукой выровняла люльку и принялась ее раскачивать, не больно-то приглядываясь к торчащим из-под рагушки темным коленкам, завернутым к низу губищем в тонкой шорстке, короткому тугому хвостику. Что за приплод может завестись в этом доме, она еще помнила, но нынешнее дитя было чересчур масластое и зачем-то в колыбели, а не в хлеву. Однако не гана тут хозяйка, не ей указывать, кому какое место подобает, ее дело укачать или еще как-нибудь успокоить дитя. И она взялась качать, толкать, И придерживать веревку ровно, скучно, без затеи, отмеряя качанием время, как это делает маятник в кукушечных часах. Поскрипывали веревки, летала туда-сюда по стене огромная тень, в ней колыбель превращалась в летучую лодку со спущенным, обвислым по сторонам парусом взад-вперед, туда-сюда, к себе от себя. Словно то притягивала, то отталкивало что-то, застрявшее в груди, а оно насовсем не отделялось. Оставалось корешком внутри, но размеренный ход маятника колыбели повторением сгладил, усыпил боль. Странное чувство владело ею, горе никуда не ушло и даже не отступило, но оно не было самым важным делом на свете. В люльке отчаянно брыкалось и рыдало дитя, и ни покачивание, ни нежные прикосновения и поглаживания не могли его успокоить. Поправляя сбившиеся рогошки, теплее, укутывая чудное дитя, Ганна бормотала ему ласково, а потом снова стала колыхать, приговаривая, да и запела, что мать певала младшим братиком. А, -а, -а каточок! Спи, сыночек, спи сном дремотою, добром охотою. а а а, -а, -а! Дитя выбрыкнуло из-под рогушки голенастыми ногами. Гана поправила покрывальце, погладила поверх него дытынку. А как девочка? Про сыночка? Не годиться тогда, вспомнила другую, завела ходить дрімота коло плота, а сон коло викон, питається сон дрімоти, а де будем ночувати, дихати на тепленька, де дитина маленька, ти ляжеш у ніжках, а я ляжу в головах, ти будеш дрімати» а я буду присыплятый, щоб спало не плакало, щоб росло не болило, на головоньку на усы Неправильно ты поешь, дочка. Не так надо. Голос был молодой, но властный, тяжелый. Гана осторожно обернулась, не отпуская люльки. Красавица-баба стояла перед нею, важно покачивая головой в двурогом уборе, зрелая в самом соку и нарядная, не в такой бы замшелой избушке жить. Да не гани здесь места указывать. Ой-ой-ой. Научи маты, — поклонилась Ганна. Баба подошла ближе. Ганна только удивиться успела, что глаза у нее заплаканы, а та в ответ нахмурилась, рукой махнула. «Не твое, мол, дело. Ну, что ж, и это дело не мое, и то», — согласилась Ганна. «А ты научи маты». И матерь запела. Сначала прошла по самой середке, только хвостики... Лехой излет звука один подняла повыше, другой завернула чуть вниз. «А-га-и-а-га-ву». «И-га» ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, а матерь повторила запев, но еще выше вывела первый завиток, и второй пониже протянула, и пошла так раз за разом от середины на ага, то вверх на «и», то вниз на «во». Все выше, все глубже, все тоньше, все гуще, все светлее, пронзительным, режущим глаза лучом, в весенней листве все мрачнее, черной плотью сирой осенней земли. Остановилась. Укоризненно посмотрела на Ганну. Учиться хотела? Учись. Пой. И начала опять с осторожной середины, уже требовательно глядя на Ганну, а та поняла. При таком вот, что делается, посторонним присутствует заказано. Если ты здесь, то или причастна, или мертва. И Ганна подхватила Агае, гаие Уловив еще с первого раза шаг, она послушно шла за матерью, раскачивая голос так сильно, как ей прежде казалось вообще невозможно. Положен ведь человеческому голосу, какой не есть предел. Так за него матерь давно выпрыгнула, и Гана, за ней следом, не чуя себя, летела ввысь стремительной ласточкой, падала вниз тяжким вороном. Тело ее словно бы раскачивалось на гигантских качелях, и вокруг мир шел волнами, и люлька качалась перед ней уже сама собой, а из-под рогожки выбирался заметно подросший масластый лосенок. Вывалился, замахал нескладными ногами, да и встал на них, потоптался, поводил большой головой с пеньками прорастающих рогов и шарахнулся в войлочную занавеску, и след его простыл, а из люльки уже лезло, ползло, тянулось, сигало, выпрыгивало и выпархивало всякое. Белки и летучие мыши, косули и аисты, полосатые бурундуки кабань и кабаньи дети, бобры, еноты, змеи и ящерицы, рогатые олени, мохнатые ночные мотыльки, сороконожки и совы, рысь и целый выводок утят, красная лисица, бурый медведь, серый волк. Набирая в грудь воздуху, чтобы качнуть колыбель сильнее, Гана заметила вдруг, что «поет она одна». А матерь сидит на лавке напротив, подперев подбородок кулаком. Гана испуганно выдохнула. Что ж это она сама такое учинила? Доброе донечку, доброе. Матерь подошла к ней, прижала к себе. Вот и укачала мне колыбель. Не успугалась, а не усомнилась. Хорошо ты мне послужила, награжу по совести. Скажи что ты чувствуешь сейчас. Гана отстранилась, посмотрела удивленно. Она не чувствовала вообще ничего. Она не чувствовала горя. Хейно больше нет, и этого не исправишь. Но мир обеднел только на Хейно, а сам весь остался. Огромный, дивный, богатый мир. Еще есть чем жить — И есть куда нести почту. — Ай, вот, — сказала матерь, — так оно и есть. — А случилось это, когда ты потянулась утешить дитя в колыбели, и пели мы с тобой свое горе в полный голос, так и жизнь им напитали, выкормили, чтобы горе само не пожрало нас, и теперь ты это умеешь. Я разрешаю тебе умение сохранить, отсюда вынести, с собой нести. Будешь ты Гана Гаманай, отныне Ганной Гамаюн. Говори, богата ли награда? Богата, мать, выдохнула Ганна. Да, можно ли пользоваться этим там? Там? Где же это твое? Там. Там. Пояснила Ганна, на самом деле. От горя и на радость всегда. А как это на радость? Да не ищи ты смысла глубокого, усмехнулась матерь. Друзьям твоим, мастерам на радость, живностью в их леса и поля пустые. Они кое-как умеют живое наметить. Но у тебя и легче выйдет, и поживее ихнего. Спасибо! Спасибо, — заторопилась Гана, увидев, что заскучала хозяйка. Дело сделано, песня спета, наука преподана. Пойду я, пора мне, отпустишь. Ступай, дочка. Гана проворно нырнула под войлок и поставила ногу на шатку и перекладину. Тайная мысль ей пришла. Испробовать новое умение. Да не так, а эдок «Да подожди еще!» — голос матери потемнел. «Горе-то горем, а в гневе петь остерегись. На кого песню обратишь, тому и гибель. Это чтобы ты знала. А так, что хочешь, делай. Я что даю, даю насовсем!» Ганна замерла. Отодвинула войлок, просунула голову в избушку, взглянула на Мьяфте, почувствовала, что глаза снова полны слез. «А если я... если спою... этому?» Мьявта выпростала из платков темную морщинистую руку, махнула ею разрешительно. «Испой, милая!» «Раз уж Хейно погиб ради того, чтоб этот жил...» Самое дело тебе его угробить. Раз уж в этом теперь, и кровь и душа перемешаны с кровью и душой самого хино, то дай ему и дорога, а? Ступай, милая, ступай. Что петь и кому петь, я тебе уже не советчица. Я что даю, даю без меры. Это все теперь в тебе самой. И смысл, и сила, и мера. Сама неси. Справишься, не справишься, мне все едино. Ну, пора. светай там у вас. Ступай себе, Ганна Гамаюн. Домой себя нести было страшно. Ганна отпустила войлок и тихонько опустилась на перекладину. Посидеть, подумать, не беспокоя хозяйку. Едва прикрыла глаза, как тряхнули за плечо, и Кукунтай тихим голосом заторопил. Пора, пора, светает, в суматоху идем. Гана с испугу попыталась за перекладину ухватиться, а под руками тесанные бревна. Обхватила голову, застонала и сама своего голоса испугалась. Не то чтобы звучал он странно или грозно, но Гана испугалась самого звука его, мало ли что. Кивнула только к Укунтаю, поднялась, держась за его руку, оглядела топчущихся у поваленной березы мастеров. «А что?» Макгрегор на силу заставила себя говорить вслух, не шепотом. До «Да с останется. Вырос-то он здоровый, а ведь малец еще. Выпили сколько? Мало ли!» «Ну да», — согласилась Ганна, «ну да». Не было больше у нее гнева, и незачем было Видаля губить. И не стала бы она петь ему в гневе, Ни за что.